Шеф, почему-то вдруг слегка насупившись, опустил вниз глаза. — Или такой вот еще вариант. Почему-то вы об этом забыли. О чем мы забыли? Немного подозрительно взглянул на него Вячеслав Михайлович. — О том, что он у вас тогда, во время последней встречи, когда принес информацию из прощальной вечеринки Матрены, денег стал еще просить. — это мы забыли, помним. — И сколько он там у вас хотел выцыгнить? Двадцатку? Двадцатку, но ему никто ее не обещал. Было сказано только, что размер вознаграждения будет определен по итогам проверки, полученной от него информации. Ну, неважно, бог с ним. Так вот, не допускаете ли вы той мысли, что агент так жаждет с нами встречи, чтобы просто еще раз напомнить о своих финансовых запросах? Хм... После некоторой паузы мотнул головой хозяин кабинета. Ну что ж если, конечно, рассматривать это в качестве легенды для объяснения причины вызова. А если это не легенда, а самая натуральная истинная причина? Соколовский скривил лицо в скептичной гримасе. Вряд ли. Не похоже на него. Слишком борзо ради этого на экстренную вызывать. А если его прижало, так что не в моготу? Да ладно, прижала. Сумма-то, в принципе, не такая, чтобы уж прям шухер поднимать. И сам он не сирота казанская, не клошар, и родственники есть, да и кредит, какой не то в случае нужды взять бы мог. Повторяю, мы же ему ничего не обещали. Но полностью сбрасывается со счетов эту версию мы не можем или можем. растекшийся по кабинету молчание было недолгим. Не дожидаясь ответа на этот отчасти риторический вопрос, Аничкин коротко вздохнул. — Ладно, чего сейчас гадать на кофейной гуще? Давайте-ка говорите лучше. Какие у вас там в свете всего вышесказанного планы? — Какие планы? — пожал плечами Сколовский. — Пусть выйдет Олег навстречу, послушает его, посмотрит. Если просто так вызвал по пустякам, то это только еще раз подтвердит нашу догадку о том, что переметнулся хлопчик, скорее всего. И что дальше? А дальше надо лучше смотреть. Как мы об этом вчера уже говорили, из подобной ситуации есть только два выхода. Либо резко, но красиво уходим в сторону, а дело сдаем в архив, либо начинаем игру, как смотрены? А. Протянул Олег, бросая поочередно быстрые вопросительные взгляды на лица обоих своих начальников. А почему бы нам тогда, если исходить из того, что Мормон подстава, не попробовать использовать его для. Для чего? — последовала немедленная реакция страны Аничкина. — Для решения этой новой задачи, ну, по бразильскому контракту. — Каким макаром? — Ну, например, как канал для продвижения дезинформации. — Они, нам, образно говоря, одного троянского коня, а мы им в это время другого. — Ну, слава богу, хоть один сообразил. — Удовлетворенно констатировал начальник романского отдела, грузно и немного вальяжно откинувшись назад в своем кресле. — Почему один? Повторив его движение, немного обиженным тоном произнес парижский резидент. «Я, кстати, об этом тоже уже подумал». «Да?» — улыбнулся Ничкин, но только про себя. Взгляд его по-прежнему был серьезен. «И хорошо подумал? Да когда? Вы же вчера нам даже не полнамека. Только вот сейчас в ходе разговора нынешнего мысль и мелькнула. Хм, а об этом надо было хорошенько подумать». «Основательно. Тут, как мне представляется, если грамотную тактику выстроить, мы от него и информацию то ведь можем вполне реально начать получать. А как вы думаете, граждане мазорики?» После последних слов Николай Анисимович почему-то перевел взгляд на молодого оперработника. «В виде хорошо подготовленной дезы?» — выдвинул предположение оперработник. «Естественно! Ведь что такое дезинформация?» да та же информация только извращенная и в очень многих случаях по дурости людской или вот скоили, просто по лени, буквально с точностью до наоборот как любит говорить наш горячо любимый василий иванович истина вывернута наизнанку выверни ее обратно верни ее в исходное положение и может быть вообще не придется никаких новых дополнительных источников искать шутка искать их все равно в любом случае придется Прибывший из Москвы шеф, оперши с обеими руками о подлокотнике кресла, с усилием поднял на ноги свое мощное тело. «Посему, мои дорогие друзья, я сейчас пользуюсь своей заслуженной начальственной привилегией, пойду на всякие там протокольные мероприятия и застоли, а вы тем временем завинчиваете к огненную воду и в шкаф до лучших времен, а сами снова за стол, так за другой» и по завету Ильича учиться, учиться и учиться. Одним словом, готовьте подробнейший, скрупулезнейший план и сценарий разговора с господином Мармоном. ну и дай ему Мармон, «Мормон Гормон». «Так чего, значит, все-таки выходим завтра навстречу или как?» С абсолютно серьезным видом. — спросил шефа поднявшийся, одновременно с ним Соколовский, который, правда, тут же опустил вниз глаза, почувствовав, видимо, что он не сумеет сдержать улыбку. — Или как? — выразительно произнес Аничкин. — Рискованные вопросы, Славик, задаешь начальству. Иной же на моем месте может ведь и всерьез воспринять. — Ну, знаем же, кому задавать. — Знаете. — Все вы тут знаете. Посмотрим еще, как к завтрашней явке подготовитесь. — Вы имейте в виду, я здесь утром в полдевятого уже буду, так что попрошу быть как штык с докладом, может, я и сегодня загляну на огонек, проверю, как работа кипит. Милости просим. Всегда рады, как говорится. Будете проходить мимо. Проходите чаще, я понял, — кивнул своей могучей головой начальник романского отдела и подмигнул чуть-чуть подавшему вперед свой корпус Иванову. Лицо, которого в ответ украсило, немного натяжная улыбка. — Да, Отрок, чего? Напрягся. — Тоже, небось, вопрос какой-нибудь затаил. Кромольный. Да, собственно, — пожал плечами. — Отрок, почему кромольный? Ну, давай, давай, не тяни, — поморщился Аничин, спрашивая, чего хотел. — А, — протянул Иванов, бросив быстрый взгляд на стоящего рядом с Соколовского, — как все-таки насчет денег? Он тут же поспешно добавил. — Тех, что мармон просил. вопрос пока так и не решен. — Вот, завтра и решим. Когда вы мне по нему тоже доложите свои глубокомысленные соображения?» Последовало четкое и доходчивое разъяснение. «Вы где, кстати, встречаетесь -то? В кабаке-нибудь каком-нибудь?» «Да нет, Николай не смечни в кабаке», — быстро произнес резидент, опередив чуть-чуть замешкавшегося с ответом оперработника. «Место вообще супер тихое, можно сказать, пармская обитель. В музее, что ли? На кладбище?» «Где?» Лицо Николая Несьмича скривилось, как будто он только что надкусил недозрелое яблоко. Но ждать подтверждения уже услышанного ответа он не стал. Ну что ж, мест действительно тихое, тише не придумаешь. И к откровенности располагает перед лицом вечности. Снова с серьезным выражением лица добавил Сколовский. Там, согласно, кивнул головой прибывший из Москвы начальник и посмотрел на Иванова. Сразу видно, человек с фантазией подбирал, можно даже сказать, романтик. Нет, чувствую, надо мне самому к вам сюда с ревизией ехать. Всех ваших мест и точек, и чем скорее, тем лучше. Во-первых, товарищ полковник, чуть склонив вниз голову и нахмурившись, довольно решительным тоном произнес Олег, это место было подобрано, утверждено, согласовано и с центром, и с самим агентом еще до того, как он был передан мне на связь. А во-вторых. А, во-вторых, я не считаю, что оно уж такое прямо неудачное. Это же все-таки непростое кладбище. — А какое? — Мемориальное. Своего рода музей под открытым небом, как наши Новодевичи. Перлашес, что ли? — Почему Перлашес? Мон — Монпарнас. — Монпарнас — это же вроде улица, где что то там. Раньше художники жили. Нет, есть и улица такая, вернее, бульвар. Есть кладбище. Оно, может, не такое известное, как Перлашес но там тоже много личностей, выдающихся, захоронено. Так что легенда для посещения есть. И, кроме того, место действительно очень спокойное, хотя и не на окраине. род там мало ходит. Если кто подозрительный рядом вертеться будет, сразу в поле зрения попадет. Третьих не так далеко от места работы Мормона находится. Там же, на левом берегу, только чуть вниз, на юг, по бульвару. Распай! Ему в будний день удобно подскочить, если возникнет необходимость срочно встретиться. — Ну что ж, утешил. — А то я было подумал, вы прямо возле стены коммунаров стрелку забили. В самом символичном месте. Оничкин, слегка усмехнувшись, посмотрел на Сколовского. — Да нет, — уверил его Сколовский. — Место стрелки у них абсолютно политически нейтральное. Никаких коммунаров. Встречаются возле пижона. — Какого еще пижона? — Некто пижон там похоронен, — и ответил вместо своего непосредственного начальника Иванов после того как тот лишь озвучил свой вопрос тут же перевел на него свой взгляд очень любопытно между прочим надгробие скульптурное такое он пижон этот как бы в постели лежит с женой и книжку читает там в этом месте вполне оправдано можно некоторое время и постоять подождать если задерживается кто нибудь один из двоих опять же расположено неудобно и могилы и памятник можно быстро и легко найти ну ну Немного неопределенным тоном протянул Николай Анисимыч и задумчиво опустил вниз глаза. И на какое же время у вас намечено это рандеву? На четыре часа ноль-ноль. По 16.00. А почему на шестнадцать? Кто это определил? По установленной схеме право определения непосредственного времени экстренной встречи. Предоставляется ее инициатору. Рот указывает в своем смс-сообщении. Каким образом? В короткой нейтральной фразе должна прозвучать цифра, прибавляя их к которой два, получаем назначенное время встречи. В данном случае фраза звучала следующим образом. «Приглашаю на ужин четырнадцатого числа». «Да, очень, конечно, все это зашифровано», — с вялыми нотками критики в голосе хмыкнул Аничкин. Было заметно, что он погружен в какие-то весьма интенсивные, скорее всего, не ограничивающиеся только лишь анализом последних услышанных им фраз размышлений. «Ну да ладно, чего уж теперь о том?» Оторвав, наконец, глаза от пола, он внимательно по очереди оглядел обоих своих визави. «Вот что! Я тут покумекал чуток, и, думаю, мы господина третьего секретаря тоже в состав нашей делегации, прибывшей включим, добавочным списком». «А в качестве кого?» После короткой паузы произнес господин третий секретарь, который первоначально хотел было спросить, зачем, но, правда, тот же передумал. — В качестве кого? — Полноправного члена, а заодно переводчика, второго. Будешь нашего основного подменять, периодически. Чего головой мотаешь? — Я боюсь, не справлюсь. Олег, нахмурившись в свою очередь, устремил взор на слегка зауженные прямоугольные мыски своих блестящих коричневых, Марио Бруни, ручной работы. «Это что, что за разговоры?» «Николай, не смешно, действительно, вступил за подчиненного резидента. Там же технической терминологии, небось, полно будет. Он же не в теме». «Ничего, не в теме. Он разведчик. А разведчик должен быть на высоте в любой экстремальной ситуации, так что справится. «Самое главное, в роли толмача он все время это на виду будет, не в массовке». Ну, а чего-нибудь не так переведет, подправим. Зато у принимающей стороны тоже может возникнуть вполне резонный вопрос. А чего это они еще какого-то левоватого переводчика с собой притащили? До сели незнакомого? Молодого, с острым глазом и спортивным телосложением. А ну-ка, давай-ка мы его проверим, что за гусь. Между прочим, у нас ведь посещение ДОСО этой и головной конторы, и парочки ее подсобных производств программой тоже предусмотрено. — Так что, мил друг, — Николай Инсимич внимательно посмотрел на Иванова, — будь готов к труду и обороне. Завтра у нас с утра Министерство авиации, затем после обеда в миди коротенькая встреча. Сие означает, что у нас стрелку свою прямо оттуда поедешь. А послезавтра во вторник в ДОСО отправляемся в штаб-квартиру на целый день. — А это где? — далеко слегка прищурившись, спросил Иванов. — Да вроде не особо. Не помнящий, говорил, где-то в пригороде, Сан-Клу, что ли. Есть такое или нет? Есть, это вообще близко. По ту сторону болонского леса, а отсюда, от посольства километра три, не больше. Ну вот, все-то у нас, оказывается, рядом». И в связи с этим, конечно же, я полагаю, было бы очень кстати, если бы наш дорогой Мармон тоже смог бы завтра узнать каким-то образом, между делом, разумеется, невзначая посещениях этих, и вообще о временном новом статусе, или, вернее, амплуа своего куратора. как лучше сделать, об этом подумать отдельно. Произнеся последнюю фразу, Аничкин обозначил поворот в сторону двери. — Николай Анисимович... Остановил его движение, голос хозяина кабинета. «Тут у нас, когда мы это сообщение получили, еще одно соображение возникло». «Какое еще соображенце?» — немного подозрительно посмотрел на него Николай Анисимович. «Да...» — Соколовский быстро переглянулся со своим молодым помощником. «Насчет того, чтобы прошвырнуться за нашим мормончиком, слегка туда-сюда после встречи». «Зачем?» Чересчур ярко выраженным недоумением поднял вверх правую бровь, прибывший из Москвы гость. Затем, чтобы наши девяносто процентов уверенности превратились в железные сто, или же, наоборот, их развеять. Если он, как вы изволили выразиться, действительно стукачок, а не честный фраер, то есть все не полагать, что у него по завершении рандеву может возникнуть желание еще кое с кем встретиться, так сказать, для отчетного доклада, почему нет? Товарищ Соколовский, московский гость поднял вверх вторую бровь, придав таким образом своему лбу некоторой подобие перевернутой гармошки. Вы вообще отдаете себе отчет, что вы предлагаете? Смею напомнить, что вы все-таки не в Москве находитесь, как-никак, чтобы наружку за объектами выставлять. Ну и что, что не в Москве? Но ну, я помню и в Джакарте, и в Куале, причем особо неблагоприятных условиях, низкоросло-желто-узкопленочных и то вон мы там, а здесь и не Джакарта. А что, в Париже такой же прецедент? Можно подумать, до да нас никто здесь раньше этим не занимался, да мы же сами. Товарищ Соколовский со своим нажимом повторил словосочетание, использованное чуть ранее его шефом. — Смею напомнить, месяц еще не прошло, как по местным ухабам кое за кем колесили по делу Матрены. — Вы колесили за американцами, которые сами здесь на птичьих правах, а не за местными и тем паче спецслужбами, — тут же парировал шеф. — Такой вот маленький, почти незаметный нюанс. — Действительно нюанс, — не сдавался парижский резидент. — Американцы здесь в сто крат еще шибче нас по сторонам головами вертят. — А у местных синдром хозяев поле. — Да. — И что же, позвольте узнать за синдром? — В самоуверенности, как следствие, расслабуха легкая, но для нас достаточно. Достаточно. хмыкнул начальник романского дела. Я вот посмотрю, какая потом у вас. Ударение было сделано на слове «вас». Расслабуха начнется, когда они ваш хвост за собой спалят а чего это не нас обязательно должны испалить резидент словно в поисках поддержки перевел взгляд настоящего рядом с ним молодого оперработника действительно Тут же подхватил оперработник мы же аккуратно наражон лись, не будем в случае малейшей опасности расшифровки слишком мгновенно прекращается да а как вы себе это интересно представляете Скрестил на груди руки и подался чуть назад на своих широко расставленных ногах Аничкин. Технически! Ну вот, поболтались вы с ним среди могилок, побакланили. Потом что, сдержанное прощание, разбегаетесь в разные стороны? Ну? Там с кладбища с этого сколько выходов-то? Прервав ответ экзаменуемого на стадии неопределенного междометия, продолжил свой расспрос Николай Анисмич. Один, два, больше. — По-моему, больше. Олег опустил глаза и немного покраснел. Хотя, честно признаться, точно ты не знаешь. — Понятно, — кивнул головой экзаменатор. — А если их там четыре? — Ты через один пошел. Для него три других остались. Через какой он пойдет? Ты ж ему не скажешь, ты туда не ходи. Снег в башка попадет, ты сюда ходи. — Значит, что? — Людей для его приема у всех трех выходов ставить. — На самом-то кладбище светиться нельзя, — сам сказал. — Все подозрительные там сразу в поле зрения попадают. — Да, кстати. Он перевел взгляд на хозяина кабинета. — А какие вообще силы вы собираетесь задействовать в этом безумном предприятии? — Я думаю, двух человек, не больше, — уверенно без заминки ответил хозяин. — Если больше, то будет слишком уж рискованно. — Кого персонально? — Ну, мне, наверное, надо идти. Я здесь пока еще меньше всех засвечен. — И Ракитин вон взять можно, этот, который дежурный вчерашний. Тор здесь всего лишь чуть больше года. — Ну, допустим. — Так какая у вас, скажи на милость, будет исходная диспозиция? Как вы его брать собираетесь? И где после этого, как он с кладбища выйдет? На этот раз погрузился в задумчивый зуржес Соколовский. — Товарищ полковник! Инициативу ответа тут же взял на себя Иванов. А зачем его брать именно по выходу с кладбища? — А где? — Ну, я его могу, например, по завершении формальной части в кафешку какую-нибудь ближайшую пригласить. — Или на кружку пива. — оперативно подключился к развитию этой версии Вячеслав Михайлович. — Он у нас вроде любитель, хоть и считает себя истинным французом. — Ну, или так какая разница? — согласился Олег. — А по выходу из кафе можно уже и вполне спокойно брать. Там в районе Монпарнаса ландшафт для этого дела в принципе благоприятный. — А где они? — Онички, обращаясь к Иванову, кивнул в сторону резидента. — Должны вас ждать, пока вы будете в кафешке это пиво свое тянуть. На улице столбом торчать. — Ну, зачем торчать? — ответил резидент вместо непосредственно вопрошаемого. — Можно в машине подождать. — Так у вас еще и машина фигурирует, — протянул начальник романского отдела. — Ну, а чего? — Возьмем на прокатках в прошлый раз тот с американцами. — для большей маневренности, и удобно, и неприметно. — Тем более, Мормон, может быть, ведь тоже навстречу на машине приехать, — добавил Олег. — Может, — согласился Ничкин, — тут сейчас все что угодно можно предположить. Например, что он не захочет с тобой в кафе идти, не сможет вдруг, по той или иной причине. — Так что экспромты ваши, все это, конечно, очень здорово, просто замечательно, но все это тоже надо еще обсасывайте и обсасывать до самых ничтожнейших мелочей. в бою с хлопчики, засидеться вам тут сегодня допоздна придется. А мне не к полдевятому сюда завтра подтягиваться, а к полвосьмому, если вообще не к семи, чтобы все это с вами обстоятельно. Николай Несмич откашлялся и посмотрел на небольшие квадратные часы, немного неестественно смотревшиеся на его мощном запястье. Ну-с, еще вопросы есть на данный момент? Он медленно проскользил взглядом по сосредоточенно нахмурившимся лицам своих подчиненных и, наморщив свой бульбообразный нос, удовлетворенно вздохнул. Время на ответ вышло, вопросов больше нет. Ладно, все, пошел, а то вояки меня уж точно заждались. И уже, подойдя к двери кабинета, начальник романского отдела, не оглядываясь, вскинул руку в небрежном прощальном жесте. Добрых мыслей, благих начинаний!